Глава 17. Дочки. В ожидании возвращения своего нежданного помощника из аптеки, Берендей решил по совету Рауля Моисеевича сделать влажную повязку на лоб Ярославы, когда на кухне что-то упало. Ярушка встряпенулась, открыла глаза и мутно посмотрела кругом. Берендей выпрямился, покачал головой. Спи, спи. Это наши шастают туда-сюда. Он шагнул за дверь. «Надеюсь, хоть не с пустыми руками!» Прошел по коридору, встряхивая с пальцев остатки прохладной уксусной воды. Катя выскочила ему навстречу. Он перехватил ее и аккуратно, хоть и настойчиво, вернул в кухню. «Ну, рассказывайте. Достали!» Катя рвалась в спальню. «Уксусом пахнет. Ей плохо. Температура?» Даниэр ответил Бериндею вместо нее. «У княжны нет книги Велеса. Бериндей понуро опустил плечи, вздохнул. — Плохо. Катя поднырнула под локоть Бериндея, выскочила в коридор. Парень прошипел ей в спину. — Не буди! Жар у нее! Только спадать начал! — махнул рукой, услышав скрип открываемой двери в спальню. — Вот холера! Бериндей шагнул к столу, вытянул из-под него табурет и уселся. — Что думаешь делать? — спросил у поводыря. Тот нахмурился, отошёл к окну, присев на подоконник, скрестил руки на груди. Не знаю, буду думать. Были ещё упоминания, но он не договорил. Из спальни вернулась Катя, прислонившись к косяку, замерла у входа. Она горячая такая. Хорошо, что ты про Уксаs догадался. Она подозрительно пригляделась к парню. Как сообразил-то? А это ещё что? Жар уже спадает. Берендей деловито приосанился. Если б не укол. Какой укол? Катя ещё больше насторожилась. Ты откуда про это всё знаешь? Данияр посмотрел на Берендея с тревогой. Ну, рассказывай, чего молчишь? Тот вспылил. А что, смотреть, как она сгорает по-вашему? Я в вашей волшебье не обучен, у меня своих дел по горло. Что за укол? Даниэр смотрел на него тяжело и пристально. Парень снега виноват и закусил губу, пробормотал. Врач приходил, осмотрел, дал рецепт и укол сделал. Катя и Даниэр переглянулись. — Что за врач? Откуда? Ты врача вызвал? — Что за рецепт? Бериндей виноват и ссутулился, шумно выдохнул, порывисто встал. — Она ж горит, вся бредит. Вот! Он вопровато огляделся, понимая, что сейчас придётся рассказывать, как он на глазах врача в иглу превращался, и как на это отреагирует Данияр, Берендей мог только догадываться. В этот момент тренькнул звонок над входной дверью. Берендей просиял. Вот, лекарство пришли. И обогнув Катю, приоткрывшую от изумления рот, направился к двери, распахнул её, даже не взглянув в глазок. Данияр буравил взглядом его спину. прошептал. «Вот зараза!» И выдвинулся к середине кухни. То ли Катю хотела прикрыть от неизвестного визитера, то ли Бериндея стукнуть по голове. В коридоре возня шелест пакета и чужой голос, от которого у Кати душа упала в пятки. Она беспомощно посмотрела на Данияра, плечи опустились, она растерянно моргала, прислушиваясь к разговору. «Ну, чего, как она?» Мягкий приглушённый голос, в нём тревога и казалось бы неподдельная забота. Катя поморщилась, не понимая, что происходит. Пришедший зашёл в квартиру и аккуратно прикрыл за собой дверь. Сунул белый пакет Майку в руки Берендея, по-хозяйски уверенно расстегнул дублёнку и сбросил её с плеч. Катя не выдержала, обогнув застывшего в проходе Данияра, вышла в коридор. Антон, ты что здесь делаешь? Катя терапела уставилась на него. Как такое возможно? Почему он здесь? Как нашёл её? Выследил или запомнила адрес с прошлого раза, когда с дружками ворвался в её квартиру? Юноша развернулся, растерянно пожал плечами. Привет. Рад, что ты уже вернулась. Ты какого чёрта сюда явился, а? Катя шагнула вперёд, в пару шагов настигнув замешкавшегося ключника. толкнула его ладонями в грудь, тесняя к выходу. Кто звал тебя сюда, а? Катя, что тебе надо от меня? Она схватила его дублёнку, всучила в руки, открыв Настеж дверь, вытолкнула парня на лестничную клетку. Катя, он попробовал высвободиться, шагнул к ней, но она захлопнула дверь перед его носом, успев крикнуть: "Убирайся". Верендее и Данияр переглянулись. Катя, полоснув их взглядом, схватила белый пакет с лекарствами, достала первое попавшееся, раскрыв вынула инструкцию, делая вид, что увлечённо читает. Шумно шмыгнула носом. — Чёрт-те что! — пробормотала и стремительно прошла по коридору в спальню, к Ярославе. Жалобно звякнув стеклом, за ней захлопнулась дверь. — Ты понял что-нибудь? — Даниэр смотрел след девушки и хмурился. «Что-то я точно понял», — Бериндей растерянно почёсывал ключицу. «Но не уверен, что именно». Оба, не сговариваясь, направились к спальне. Данияр осторожно надавил на рычаг ручки, приоткрыв дверь. «Вон!» — прошипела Катя из комнаты. Данияр послушно отошёл, аккуратно прикрыл за собой дверь, пробормотав. «Видимо...» «Фурия!» — подхватил Бериндей. «Видимо...» Парни переглянулись, поплелись в кухню. Кто это был вообще? Да не ярничего не понимал. Кое-какой её старый знакомый, уклончиво отозвался Берендей. Вытянув шею, он прислушивался к происходящему в спальне, приглушённым шёпоту, скрипу кровати и потянувшемуся из-под двери запаху медикаментов. Они с доктором на лестничной клетке столкнулись. Его, видать, Антоном зовут, и он потерял память, но Катю знает. пришёл сюда по памяти он её не знает, но адрес знает, она его выставляет за дверь. Поводырь подозрительно прищурился. Берендей бросил на него злой взгляд, пробормотал с раздражением: "Слушай, ты меня в свидетели не зови. Я слышу, конечно, немало, но тебе рассказывать не обязан. Интересно. Сам и спрашивай у Катерины". "И спрошу". "Вот и спроси". Они помолчали. А врач... А врач Мирославу осматривал в день перехода. Они, понимающие, переглянулись. Хороший врач. И ходил сюда эти дни, беспокоился. Я просто подумал, что удача на нашей стороне, раз врач пришел прямо под дверь и позвонил в нее тогда, когда особенно был нужен. Бериндей сел за стол, подпер голову кулаком. В дверях показалась Катя, строго посмотрела на них, но промолчала. Оба догадались. Слышала. Девушка молча подошла к чайнику, налила в кружку воды и так же молча удалилась. Чего делать будем? Берендей проводил её взглядом, когда она скрылась за поворотом, повернулся к Данияру. Тот уже занял своё привычное место у окна. Он видел, что по выдыря что-то беспокоит. Тот отводил взгляд, смотрел мрачно. А на Катю Берендей не мог не заметить, виновата. Данияр скрестил руки на груди, посмотрел рассеянно в окно. Надо смотреть эти дочки из Измбека. Другого выхода не вижу, проговорил. У нас полтора дня, потом карта Вилеса сгорит, и Он хотел сказать про предупреждение и приказ Вилеса не возвращаться, но осёкся. Стоит ли? Посмотрел на Берендея, опустил глаза. Главное найти дневники Вилеса. Что делать потом, Катя, он подумает позднее. Берендей безшумно встал, прошёл к выходу, чтобы убедиться, что Кати нет и дверь в спальню плотно заперта, прикрыл за собой дверь в кухню. Как думаешь, опасность миновала? Ну, Флавин на неё не претендует? Даниэль, вспомнив слова Велеса, медленно покачал головой. Византия направила официальные требования. Не знаю, как я об этом сказать. Может, словами? Берендей встал напротив, скрестил руки на груди. Она должна знать, да не я ротвёл взгляд. Для неё отец с матерью единственная опора. Представь, что будет с долей, узнай она о таком. Представь, что будет с ней, когда она узнает, что даже ты Прекрати. Я птица подневольная, права голоса в делах государевых не имею, а в делах семейных тем более не могу соваться. Берендей сверкнул глазами, усмехнулся зло. Ты ж полудырь и рождён первозданным хаосом ты всё можешь если захочешь конечно а слушаться не могу да неяр мрачно добавил я слово дал берендей вздохнул не тот путь ты избрал дружище жалеть будешь потому что выбор на чьей-то стороне он всегда за тобой дани я усмехнулся посмотрел на берендея искоса а ты Ты на чьей стороне? Парень прищурился, улыбнулся белозубо, но не приветливо. Я уже своё слово сказал. Я с ней. Если надо, то и против тебя. Даниер привстал. Ты берега не путай. Его взгляд стал тёмным, а в облике проступило что-то птичье, хищное. Гриндей смотрел на него прямо, выставив вперёд подбородок. Он был чуть ниже ростом, уже в плечах Но сейчас, когда привычная весёлость сошла на нет, он выглядел почти угрожающе. В этот момент Катя толкнула дверь и зашла на кухню. Заметив напряжение между парнями, замерла. "Вы чего?" Катя задумчиво переводила взгляд с одного на второго, пытаясь понять, что здесь только что произошло. Берендей повернулся к ней и спросил: "Как Ярослава?" И не дожидаясь ответа, сообщил беззаботно: Пойду к ней. У меня важная миссия менять почаще повязку на лбу. Берендей, знаешь, окликнул его Данияр. Тот остановился, посмотрел через плечо. Я ведь тоже не противнее. Парень понимающе кивнул и вышел из кухни, плотно притворив за собой дверь. "О чём это вы?" Катя так и стояла у входа, держа в руках пустую кружку. "Ирославе лучше. Да, жар спал. Я таблетки дала, мазью обработала спину и ноги. Надеюсь, к утру станет ещё лучше. Так о чём вы спорили? Тебе показалось. Данияр решительно подошёл к столу, сел и положил перед собой руки. Я обдумывала, что будем делать дальше, как забрать дневник твоего отца. Вот таким резким, и собранным, чуть мрачным и немногословным он её особенно настораживал. Она опустилась на стол напротив нужно идти за книгой, которая упоминалась в связи с Зембеком, проговорила она. Возможно, это упоминание окажется действительным и приведёт нас к бумагам. Или как ты предполагаешь, к их копиям? Данияр кивнул. Мы ведь знаем, где его искать. Но если верить статье, вспомнила Катя, он был очень нелюдим и дощечки эти никому не показывал. Данияр усмехнулся. Ну, готов поспорить, что нам он их покажет. Катя посмотрела на него с сомнением. И как будем действовать? Воспользуемся картой, начертанной велесом. Встретимся с Фёдором Изенбеком и взглянем на его дочки, если они вообще существуют. Слушая поводаря, Катя незаметно изучала его профиль. Высокие, чётко очерченные скулы, решительно сомкнутые губы. Ты же понимаешь, что он под наблюдением, возразила она. Что бы у него не было в руках, дневники отца, копии или просто их имитации, он преподнёс это как реликвию. За ним приглядывали секретные службы и институты всех европейских стран, даже Анне Нербе. И опять же, если мы сомневаемся, что книга у Изэнбека, стоит ли тратить на неё время? И один из переходов, за который ты должен заплатить кровью. Даниэр посмотрел на нее с усмешкой, встал, поправил футболку. «Никто не знает наверняка. Если книга у Федора и Зенбека — это самая легкая добыча, если ее у него нет, то нам останется только один путь. Но мне он не нравится, поэтому я даже озвучивать его не хочу». Катя посмотрела на шкатулку. «Единственный путь — это перехватить вора сразу, едва он вошел в переход, и не позволить ему украсть дневники». Днеяр покачал головой. Наша цель поймать его с поличным, чтобы представить твоему отцу оружие и доводы в споре с Византией, не забывая о том, что вор появился не сам по себе. Катя перевела на него взгляд, чутко уловив фальшь в обычной фразе, нахмурилась. Я следую за тобой, но мне всё больше кажется, что ты ведёшь меня не к цели, а от неё. Она встала и вложила руку в его ладонь. посмотрела с вызовом. Данияр долго держал её руку в своей, поглаживая костяшки девичих пальцев. Когда он поднял на неё глаза, она прочла в них тепло и решимость. Я не подведу тебя, царевна, прошептал он, и, подумав, поднёс её руку к своим губам и поцеловал, будто присягая на верность. Их снова обнял водоворот, сдавил лёгкие, наградив шумом в ушах и головокружением. Но в этот раз Денияр почему-то не сводил с неё глаз, а Катя отводила их, и досадуя, чувствовала, что краснеет и ничего с этим не может поделать. Поглядывала тайком, но тут же встречалась с ним взглядом. Он не отпускал её рук и, кажется, окаменел под тяжестью одного ему известного решения. Катя сгорала от любопытства и страха. "Я не подведу тебя, царевна", пообещал он ей, а ещё — Я тоже не против нее, — сказал вчера Данияр на кухне Берендею. — Это все о ней? Спор, едва не переросший в драку. Она чувствовала это по напряжению между поводырем и духом посоха. Он был из-за нее? — И что знала о Данияре Ярослава? О чем говорили они там, в лесу, близ Дреговичей? Катя подняла на поводыря глаза, посмотрела в упор, пытаясь понять, верит ли она ему. Но память услужливо подбрасывала обещания, сказанные ей другим, дорогим человеком. Она тоже доверилась ему, и он тоже обещал помочь, а потом просто привёл на встречу бандитов, сказав равнодушно: "Прости". Вот и все обещания. Катя не знала, чему верить. Ясность и правда это то, чего она больше всего хотела и чего очень страшилась, потому что правда сорвёт перину надежды. И Катя понимала, это лучше, чем когда бы то ни было. Блажен, кто верует, много раз слышала она. Кате хотелось быть блаженной, жить всегда с тёплым лучиком надежды в груди. Почувствовав, что действует необдуманно, вернее, поступает очертя голову, она придвинулась к Данияру и не смело прислонилась лбом к его груди, наполнив лёгкие запахом полыни, зелёного чая и отдалённо тмина. А Данияр, она почувствовала, улыбнулся и обнял ее крепче. Мгновение, крохотный миг между мирами и временами, в котором она пыталась удержать трепещущий в груди лучик. Мгновение, которое она при возможности хотела бы превратить в вечность. Они так и вышли из водоворота, прямо на лестницу небольшого особнячка, укутанного ароматом цветов. «Какая замечательная пара!» Раздался мужской голос откуда-то справа. Вы, верно, мои новые соседи сверху? Катя отстранилась от юноши, смущённо улыбнулась, почувствовала, как дани яр уже окутал её и её незнакомца мороком. Он видит её другой, старшей и в соответствии со временем одетой, слышит её голос и понимает, о чём она говорит. Незнакомцу нет ни даже больше 50. Худощавый, жилистый мужчина с ярким пронзительным и настороженным взглядом и испачканными краской кончиками пальцев. Мужчина улыбнулся им, криво, будто через силу, кивнул на этаж, да не я рыкатя заградили лестницу, а он определённо намеревался подняться. Молодые люди торопливо отодвинулись к стене, пропустив пожилого мужчину. Тот, опираясь на поручень, поднялся, неловко придерживая свободной рукой бумажный свёрток. от которого тянуло ароматом свежеиспечённого хлеба. Катя с удивлением заметила, как тонкие струйки морока коснулись его плеч, с недоумением посмотрела на Данияра. Тот пристально наблюдал за пожилым незнакомцем. Поравнявшись с Данияром и Катей, незнакомец посмотрел на них с опаской, помедлел, будто не решаясь уйти, и проговорил, будто продолжая начатый разговор, только неуверенно, будто бы через силу. Надеюсь, вам здесь понравится. Тихий район, а на углу отличная булошная. Он кивнул на свёрток. Спасибо, будем знать. Если вам будет нужна помощь, непременно говорите. Покупки или свежие цветы в вашу комнату, я с удовольствием помогу. Катя улыбалась, неловко переминалась с ноги на ногу и поглядывала снизу вверх на Данияра. Незнакомец с грустной улыбнулся им. Очень любезно с вашей стороны. Он вдруг поморщился, как от зубной боли. В глазах мелькнуло смятение. Но струйки тёмного моря, как коснулись его волос, пробрались за ворот пальто. А знаете, я воспользуюсь вашим любезным предложением, внезапно воскликнул он. Всё-таки молодость вдохновляет. Вы художник? Катя скользнула взглядом по его испачканным краской пальцам. Мужино улыбнулся с достоинством. Я рисовальщик тканей. Сейчас в моде восточный колорит, и помимо орнаментов на фабрике ковров Ле Топи, я пишу дома натюрморты, портреты, танцовщиц, персидские пейзажи и при этом безбожно пользуюсь своим прозвищем, чтобы увеличить продажи. Пояснение. Фёдор Изенбек родился в Санкт-Петербурге, по отцу он немец. Созвуча его немецкой фамилией с тюркским титулом «Бек», Его поездки в Среднюю Азию и доминирующие восточные темы в его творчестве стали причиной создания восточной легенды вокруг его происхождения. Художник всегда с удовольствием поддерживал эти разговоры, и в поддержку идеи о своих восточных корнях подписывался Али и Зимбек. Катя засмеялась. Прозвищем. Он отмахнулся. Да ну, и ерунда времён бойной молодости. Заглядывайте ко мне, когда будет скучно. Я покажу вам свои наброски. Вторая квартира справа от входа. Загляните с удовольствием когда-нибудь, Катя улыбалась. Мужчина медлил. Меня всегда пугало это когда-нибудь. Оно почти всегда обращалось в никогда. Знаете что? Заглядывайте прямо сейчас, если, конечно, вы никуда не спешите. Катя с недоумением посмотрела на Данияра и оторопела. Поводырь пристально следил за мужчиной, взгляд стал цепким и настороженным, а губы едва заметно бормотали с заклинания. Она не могла разобрать слов, какое-то нагромождение, бродов, вод, нити и воли. Коснувшись Катиной спины между лопаток, Данияр легонько подтолкнул ее к художнику. Тот поднимался по лестнице и говорил про свои картины, про годы службы в 1-м туркестанском стрелковом артиллерийском дивизионе и работу в археологических экспедициях в Бухаре и Тегеране. «Я восхищен Востоком!» — сообщил их новый знакомый, доставая ключи из кармана брюк. Катя бросила взгляд на Данияра, тот молча кивнул на табличку на двери «Али и Зинбек». Катя округлила глаза. «Как?» Даниэра приложила указательный палец к губам, пропустя в девушку внутрь в апартаменты художника, представившегося им Фёдором Артуровичем Изенбеком. Это была небольшая, светлая студия под крышей, стол посреди гостиной, накрахмаленная белая скатерть и букет сухих цветов. Круглые окна оставляли светлые овалы на ковре. Дверь на крохотный балкончик оказалась приоткрыта, несмотря на прохладу. поэтому в комнате было свежо и немного зябко. Изенбек стремительно пересек комнату, закрыл балкон. — Снимайте пальто. Я буду поить вас настоящим туркменским чаем! — Катя позволила Данияру снять со своих плеч куртку. Благодаря мороку та, видимо, в глазах хозяина выглядела изящным длинным пальто и прошла вглубь квартиры. По стенам небольшие, размером с ладоней побольше, с обеденную тарелку, картины в перемешку с фрагментами графических портретов. Яркие, чувственные, колоритные образы восточных женщин и мужчин, гравюры, пейзажи, пропитанные знойным среднеазиатским солнцем. — Это все ваши работы? — Катя была удивлена. — Конечно, мои. Чьи же еще? — Федор Артурович хлопотал на кухоньке. Звенела посуда, закипал чайник. Он иногда поглядывал на гостей, в глазах мелькало недоумение, словно он спрашивал себя, зачем они здесь. Но тёмные лепестки марокко снова касались его, разглаживая морщины и стирая недоверие. Художник подошёл ближе, встал у Кати и Даниира за спиной. Вот эти орнаменты. Он указал пальцем на изумрудно-зелёную вязь. стали самыми популярными в позапрошлом сезоне. Сейчас, конечно, это всё никому не нужно. Сейчас дамы убрали в гардеробы свои нарядные платья. Лайна он печально вздохнул. А вы только азиатскими мотивами увлекаетесь или этническими в целом? Данияр повернулся к нему, посмотрел внимательно. Волоски тёмного моря клубились вокруг них. Смешиваясь с узорами на стене, закручиваясь вокруг манящего аромата зелёного чая, у Изюмбека забегали глаза, Данияр смотрел прямо, не позволяя напряжению развеяться. Рисую восточные, но мне интересно многое, молодой человек, улыбнулся наконец хозяин. Я всё-таки из России, а она хранит секреты многих цивилизаций и народов. Он задумался. Потом будто схватившись, прошёл в соседнюю комнату, а уже через минуту вернулся с небольшим свёртком. Положил его на стол. Давно ещё в гражданскую я нашёл это в одной разрушенной усадьбе в Малороссии. Он развернул свёрток, поместив в центр стола деревянную дощечку, мелко исписанную выжженными письменами. Видите рубленые символы на горизонтальной линии, на манер санскритского письма. Я не знаю, с чем имею дело, и уже больше 20 лет пытаюсь понять, что это и какому народу принадлежит, но почему-то эта находка невероятно вдохновляет меня. Он окинул взглядом свои картины, Катя теперь видела в них элементы загадочных надписей и в незатейливой зелени, на фоне которой замерла остроглазая красавица, и в рисунке на халате почтенного аксакала. Примечание: аксакал от тюркского ак белый и сокол борода глава рода старейшина почтенный пожилой мужчина у тюркских народов в Средней Азии и на Кавказе Вы позволите она протянула руку чтобы поднести дощечку ближе к свету и рассмотреть получше Изенбек неожиданно запаниковал тёмные глаза забегали забеспокоились Данияру пришлось незаметно бросить к ногам художника ещё щепоть тёмного морыка. Тот разом охватила фигуру мужчины, будто костёр тела иретика, и Зинбек сразу сник. С его губ слетело сухое: "Да, конечно". Катя едва дотронулась до дощечки, как почувствовала идущий от неё могильный холод. Она успела ахнуть, посмотрела на Данияра и увидела удивление в его глазах. Дащечки растаили, укрытые плотным чёрным туманом с бело-серыми прожилками, будто всполохами. "Я не ошибся в тебе". Низкий голос, который, как Кате показалось, лился ото всюду, кроме этого удушливого голоса. Ничего. Плотная тягучая тишина вокруг, ни из Инбека, ни Данияра, ни честенькой гостинной в центре Европы. Сердце прыгнуло в грудной клетке, оборвалось перед ней какой-то коридор. По стенам с мягким шипением стекает многоликий поток туманов, клубясь у основания и сворачиваясь в неразборчивые фигуры. От стен, разрастаясь, приближается гул, нарастает волнами, расслаиваясь сотнями голосов, звуками стрельбы, криками и зовом о помощи, а вместе с ними противный липкий запах, тяжёлый и въедливый. Он подкрадывается, постепенно окружая её, проникая под кожу, всё сильнее сдавливая горло. Но взгляд её прикован к сумрачным фигурам, что, отделившись от стен, приближаются к ней. Из плотного тумана выступает чьё-то исхудалое плечо, то крючковатые длинные пальцы. А в дальнем конце коридора шевелится что-то огромное и тяжёлое. Определённый мужчина, раза в 2 выше её ростом, широкие плечи, непропорционально длинные руки и чёрные крылья, расправляющиеся у него за спиной и мешающиеся со струящимся по стенам мороком. Чудовище, которое она видела в лесу у стоянки Анны Ярославны. Не бойся. Тот же утробный голос эхом отзывается со всех сторон. И они причиняют тебе зла. по крайней мере сейчас